Глава 7. Путешественники миновали одно за другим несколько небольших селений. Профессор уже готов был примириться с фраком, если бы не пуговицы манишки у воротничка, которая всякий раз, когда он наклонялся вперёд, впивалась ему в шею. Как вы думаете, скоро ли нам попадётся гараж? робко спросила девушка. Где я могла бы взять на прокат машину? Лорд несколько секунд раздумывал, стоит ли отвечать. Наконец решил, что стоит, но кратко и сухо. "Думаю, что в Ларашеле. Это довольно большой город. Надеюсь, и мне там придётся сносное пристанище на ночь". На этом разговор оборвался. Вдоль дороги мелькали деревья с широкой белой повязкой, подобно фантастическим одноногим солдатам, вышагивающим гуськом. Девственно живописный пейзаж. был в угоду автомобилистам испорчена эта безобразная белая полоска. В связи с упомянутым нашлегом профессору пришла на ум возможная катастрофа, которой к счастью удалось избежать, и он пробормотал вслух, вроде бы никому не обращаясь: "Хорошо ещё, что насессер у меня всегда при себе в машине". Рядом с ним на сиденье лежала чёрная лаковая сумка. "Что же хорошего?" несколько раздражённо спросила Эвелин. иначе я не смог бы утром побриться а я ненавижу ходить небритым жалкий сноп подумала девушка и чуть не расплакалась посмотрев на себя оборванная грязная и рапаная смертельно загнанная в самом центре Европы а этот пижон беспокоится о своей бритве вероятно она пыталась найти хоть какие-то недостатки в характере профессора чтобы тем самым уравновесить стремительно растущую симпатию к нему. В свою лаковую сумочку тоже чёрного цвета, она даже в машине судорожно скискивала в руках, ведь там хранится оранжевый пакет цена дремлющего буда. А кроме того, от сохранности пакета зависит честь несчастного капитана Брандесса. Под какой фамилией он служит сейчас в иностранном легионе? Мюнстер. Мюнстер. Милстер. Эвелин твердила эту фамилию словно заучивала урок. Наконец-то не прибыла Рошель. Профессор остановил машину перед единственной гостиницей городка. Среди сидящих в распивочной крестьян, аристократ-водитель, облачённый во фрак, вызвал всеобщее оживление. Банистер покраснел до корней волос, когда маленький кривоногий бретонец с головой похожей на репу, воззрился на лорда. словно на ахишную тумбу, и опасливо обошел его со всех сторон. А некий виноградарь полушепотом предложил хозяину позвать врача, пока он не остался наедине со странным постояльцем. Фрачные брюки в нескольких местах были выпачканы машинным маслом. Промокший и смявшийся гармошкой воротничок до да красна натершие, а верхняя пуговица оставила у горла глубокий след. Не скажете ли, где здесь находится гараж, сдающий машины на прокат? спросила Эвелин, хозяйка гостиницы. Да рядом, в шагах десяти отсюда. Как выйдете, сразу увидите. Перед ним ещё бочка такая большая. Благодарю. Упакуйте мне в дорогу бутерброды и фрукты. Я зайду за пакетом, как только найму машину. Слушаюсь. А я бы хотел снять номер, сказал банистер. Ночной сторож, заглянув ненароком в окно гостиницы, в ужасе отпрянул и перекрестился. На втором этаже есть хорошая комната, тихо, с окном в сад, предложил хозяин и нерешительно спросил. Месье один, без спутников? Мне пришлось спешно доставить даму, и не было времени переодеться. Скажите им, пожалуйста, чтобы они на меня не пялились. По крайней мере, пусть не трогают руками. В конце тирады Баннистер возвысил голос, и крестьяне испуганно отшатнулись от него. А тут еще виноградарь подлил масло в огонь, рассказав присутствующим, как в прошлом году в Корбельском оркестре спятил контрабасист и, вообразив себя вдовствующей королевой, разгуривал среди ночи по селу с серебряной короной на голове. «Не угодно ли отужинать?» «Нет, не угодно. Я спать хочу». заявил лорд таким вызывающим тоном, словно ему категорически отказывали в ночлеге. Эвелин лишь сейчас протянула лорду руку на прощание. «Благослови вас, Господь, за все, что вы для меня сделали, сэр». «Пожалуйста, не стоит благодарности». Он пожал протянутую руку. Когда за девушкой закрылась дверь, он долго смотрел ей вслед. «Как она печальна, потеряна!» Почувствовав горечь во рту, Ваниш невольно сглотнул. Ему было жаль Авелин. Во всяком случае, он так называл то неопределённое, беспокойное ощущение, которое заставляло его раскаиваться, что он не сказал девушке на прощание несколько добрых слов и не проводил её немного. Он поднялся со свой номер. Хозяин гостиницы принёс ему свежевыстиранный халат. В бане становились все кости. На сестре остался в машине. Ладно, побреется он утром, а сейчас спать. В постель, только в постель. Свежевыстиранный халат выглядел, если истиранным, то не таким уж свежим. Черт с ним, лечь и спать. Неприятное приключение страшно утомило профессора. Столько переживаний, а он всем сердцем ненавидел неудобства и беспорядок. Профессор лег и погасил свет. Он был счастлив, что вся эта неприятная и утомительная история наконец-то закончилась, и уснул глубоким здоровым сном. Глубокий здоровый сон длился минут 10, а потом профессор проснулся, почувствовал, что его трясут за плечо. Рядом стояла Эвелина, шептала ему в ухо: "Скорее вылезайте в окно". Я представила к стене лестницу, договорившись с владельцем гаража, Эвелин поспешила назад. Она была всего в нескольких шагах от гостиницы, когда перед домом с пронзительным визгом остановилась машина. Из нее выскочило несколько человек, и у Эвелин оставалось ровно столько времени, чтобы успеть спрятаться за ближайшее дерево, прежде чем ее увидели. Она сразу же узнала Адамса и Гордона. Тип в кричащем костюме и с моноклем тоже был тут. Стало быть, они следовали за беглецами, и только немного отстали по дороге. Они начали совещаться. Эвелина за своего дерева слышала каждое их слово. Похоже, что они оказались достаточно глупы, чтобы задержаться здесь, сказал Адамс. Надо будет прикончить обоих. Подождём, предложил Гордон, наглядев в окно. В трёх номерах ещё не спят. Наши пташки никуда отсюда не денутся. Посидим спокойно и подождём. А ни в наших руках. Пошёл дождь. Все шестеро приехавших спрятались под аркой. Эвелин больше не била дрожь. Со временем человек привыкает даже к смертельной опасности. Сейчас она боялась только за этого прекрасного, благородного человека, лорда Банистера, которого она, несмотря на всю его ворчливость, успела так полюбить, и которого эти люди собирались убить. Она заглянула в окно. Приехавшие сидели за столом, поглядывая на дверь, ведущую в номера. Эвелин быстро подошла к большой красной машине, на которой приехали их преследователи. В автомобилях Эвелин разбиралась. При жизни отца у них был отличный Ford, и Эвелин сама водила его. Сейчас это пригодилось. Она быстро выпустила воздух из всех четырёх шин, а затем, приподняв капот, оборвала провода, ведущие к свечам. и выпустила воду из радиатора. Затем она вернулась к гостинице. Во двор выходил только один номер, так что ошибиться она не могла. За открытым окном второго этажа спит профессор. По счастью, к чердачному окну была приставлена лестница, и Эвелин, напрягая все силы, передвинула ее и с дрожью в коленках начала подниматься вверх. Высоты она боялась по-прежнему. У нее подкашивались ноги, когда она впервые в жизни... Карабкалась по приставной лестнице наверх ночью в комнату к мужчине. Профессор приподнялся, готовый выругаться, но слова застряли у него в горле, когда он увидел лицо девушки. "Ради бога, умоляю вас", продолжал Эвелин. "Ни о чём не спрашивайте, следуйте за мной, иначе вас убьют. Внизу убийцы каждую минуту готовы ворваться сюда. Не теряйте ни секунды, молю вас". Они думают, что и вы замешаны в этом деле. Я сама слышала, как они говорили, что застрелят вас. По спине профессора пробежал холодок. Он чувствовал, что девушка не лжёт. Профессор быстро обулся. Оставьте костюм. Каждая секунда может стоить нам жизни. А костюм можно купить по дороге. Прошу вас, идёмте, идёмте же. Захватив только бумажник и обернув вокруг шеи полотенце, банистер в блокированных туфлях и свежевыстиранном гостиничном халате начал вслед за девушкой спускаться по лестнице лил проливной дождь